Ши заметил небольшой сгусток сернистого дыма, поднимавшегося за спиной его коллеги, и маленький шарик из перьев, который, судя по исходившему от него неистовому клёкоту, находился в состоянии материализации. Должно быть, это был цыпленок, похожий на подаренного Ши накануне одним из деревенских жителей. Но тот цыпленок, ноги которого были все еще крепко связаны, копался в траве, отыскивая насекомых, не далее, чем в 20 футах от места, где Чалмерс демонстрировал свои способности в магии. Чалмерс лихорадочно огляделся вокруг и уставился на цыпленка, которого перед этим материализовал. Цыпленок кудахтал теперь много громче, чем прежде. Ши покачал головой и освободил руки Санчо Панци. Санчо бросил последний взгляд на таинственного цыпленка, растерянный и смущенный, и поспешил к своему господину. Ши смотрел ему вслед. Санчо похлопал Дон Кихота по плечу, заговорил с ним, легонько толкнул его в бок, и, наконец, заломив в отчаяние руки, уставился на древнего тощего старика, бывшего когда-то рыцарем. Дон Кихот, казалось, и не замечал присутствия Санчо. Бывший рыцарь застыл в молчании, углубился в себя. «У него наступил шок», — подумал гороль Ши. Изможденный старец медленным движением потянулся и, сняв с головы погнутый тазик для бритья, стал внимательно рассматривать его. В первых слабых лучах восходящего солнца, Ши смог разглядеть блеснувшие в глазах старика слезы, которые оставили влажные бороздки на заросших щечи на щеках. Он наблюдал за тем, как Дон Кихот осматривает свою изможденную клячу, в которую превратился его скакун-расинант, а затем рассматривал свои костлявые руки и искривленные ревматизмом пальцы. Он видел, как старик, повесив голову и ссутулившись, взобрался на коня, стараясь не вызывать боли в пораженных артритом членах и затем поехал прочь вглубь холмов, не оглядываясь ни на своего оруженосца ни на двух специалистов в области психологии. Гарольда Ши охватило такое чувство, как будто только что на его глазах случился акт вандализма, в результате которого перестал существовать Величественный Собор, а на его месте выросло бетонное здание станции технического обслуживания. Его сердце щемило от жалости. «Бог-свидетель!» – тихим голосом произнес он. Я хотел бы видеть вас не никем иным, как только самым великим в мире рыцарем, на самом великолепном в мире коне, независимо от того, прав Чалмас или нет. Вновь сверкнула молния и прогремел гром. Старика, сидевшего на лошади, накрыло световое покрывало, так что и всадник, и конь оказались под ним. А когда они вышли из-под него, то на мощном боевом коне вновь восседал великий рыцарь Дон Кихот. Рыцарь осадил коня, и поднял руку в металлической перчатке. Он выглядел большим и величественным на коне в красиво убранной сбруе. Затем он без предупреждения направил копье на Чалмерса и встал в боевую позу. «Лукавый чародей!» – выкрикнул он. «Двуличный злодей! Ты заколдовал меня даже тогда, когда я сражался, приняв вызов вместо тебя! Сейчас ты пожнешь то, что сам и посеял!» Он опустил копье ниже, нацелив его в грудь Чалмерса. Санчо Панса застыл, как статуя, широко раскрыв от изумления глаза. Рид Чалмерс замер на месте, лицо его стало мертвенно-бледным. Шинни успел сказать и слова чтобы остудить пыл рыцаря, как Дон Кихот пустил коня вскачь по неровному полю. Острее рыцарского копья приблизилось вплотную к цели, на которую было направлено. С оглушительным грохотом врезалось в живот Чалмерса и разлетелось, как будто было сделано из стекла, на тысячу осколков, просвистевших над холмами шарптельным дождем. Росинант от удара копья сел на задние ноги, а рыцарь Дон Кихот уже во второй раз в это утро свалился на землю. Рид Чалмарс, наклонившись, посмотрел на свой живот, ощупал его пальцами и прошептал «Оно меня даже не коснулось!» и лишился чувств. «Теперь я в шоке», — подумал пораженный Гороль а все вокруг него сливалось и заволакивалось каким-то туманом от того, что кружилось, описывая вытянутые маленькие круги. Что все-таки произошло? донкихот встал на ноги, поднял кулак вверх и, обращаясь к небесам, произнес. «После всего того, что сделал мне этот негодяй, о боже, ты не можешь требовать, чтобы я следовал данному обету!» «Нет, могу!» – прозвучало в ответ. Звук голоса напоминал гром летавр «Я лично заинтересован в исходе этого дела!» «Ну и ну!» – подумал Ши. Божественное вмешательство в дела земные. И весьма не кстати. Ему пришло в голову, что божество, имеющее личный интерес, может ослабить желание вернуться домой. Если это так, то каков уж тут агностицизм? Агностицизм – философское учение, отрицающее познаваемость объективного мира и объективное значение истины. Шипа спешил к Чалмерсу и опустился на колени перед психологом, все еще пребывавшим без сознания. Он проверил у него пульс. Пульс был слегка учащенным, но отчетливым и равномерным. Ши облегченно вздохнул, и вдруг в поле его зрения появилась пара ног, защищенных доспехами. Ши поднял голову и уперся взглядом в нахмуренное лицо рыцаря. «Бог не позволил мне нарушить данный мной обет убийством этого человека», сказал Дон Кихот. «Но я больше не собираюсь ему помогать. Мой оруженосец пакует наши вещи». И как только он закончит, мы тронемся в путь. Горольд Ши закусил губу и кивнул в знак согласия. Без Дон Кихота поиски Флоримель становились крайне затруднительными. Однако он не вправе был упрекать рыцаря, который принял все происшедшее столь близко к сердцу. «Я понимаю», — ответил Ши, — «и искренне сожалею». «Как, конечно же, и я. Вы, подобно мне, по своей природе, мужчина-воин, склонный к действиям», — Джеральда Дэши. «Я слышал, как вы вызывали к Богу, и видел ответ Господа». Дон Кихот сложил вместе руки, защищенные стальными перчатками. «По правде говоря, только благодаря вашей молитве я снова стал самим собой. Примите за это мою глубокую благодарность». Шин, не поднимая на него глаз, тихо сказал. «Пустяки, не вспоминайте об этом». Рыцарь кивнул головой. «Больше не буду. Но если вы когда-нибудь расстанетесь с этой мерзкой змеей, Я с удовольствием приму помощь вашего оружия в каком-либо великом приключении. Санчо Панса закончил собирать вещи. «Мы можем идти, ваша милость!» – закричал он и взял обеих лошадей под узцы. Дон Кихот посмотрел через плечо на своего оруженосца, затем, заслонив ладонью глаза от солнца, перевел взгляд на тропинку, по которой все четверо пришли сюда прошлой ночью. «Ну что ж, самое время трогаться в путь. Сеньор Джеральдо». Пусть Бог всегда заботится о вас, и пусть взгляд вашей дамы всегда радуется, когда она смотрит на вас. Не дождавшись ответа, он, звеня доспехами, зашагал широким шагом к тому месту, где стоял его конь. Он вскочил на коня так грациозно, что Ши с трудом поверил своим глазам. Гарольду неоднократно в течение последнего периода, связанного с основной деятельностью, приходилось облачаться в металлические кольчуги. По опыту он знал, что такое снаряжение имеет громадный вес, и нередко, садясь в седло, с удовольствием воспользовался бычьей либо помощью, вместо того, чтобы залезать на лошадь, карабкаясь по доске. Сейчас же Дон Кихот прыгнул в седло так изящно и грациозно, что любой бы позавидовал, причем прыжок этот был совершен вопреки всем физическим законам, что по мысли Ши и составляло загадку этого мира. Рыцарь помахал рукой. Санчо Панци развернул свою кобылу арабских кровей, Дон Кихот пришпорил Рассенанта, и они оба, и рыцарь, и оруженосец, пустили лошадей легким галопом. Но неожиданно произошло столкновение. донкихот налетел на невидимую стену, причем это сопровождалось таким звуком, словно дюжина мусорных баков свалилась с крыши десятиэтажного дома. — Господи! — возопил донкихот Я же не убил его! Ну что еще ты требуешь от меня? Громоподобно прозвучал глаз Господа только то, чтобы ты исполнил условия своего обета, рыцарь. Напрасно Бог продолжает настаивать на этом, да еще и таким образом, подумал Ши. От звуков этого неизвестно откуда исходившего голоса уши по телу пробежали мурашки. Хорошо еще, что он догадался не высказывать своего мнения вслух. Дон Кихот стоял, скрестив руки на груди, и очевидно обдумывая затруднительное положение, в котором он на этот раз оказался. Какие же это условия? требовательным тоном, спросил он. Горольд Ши отметил с восхищением, что рыцарь, обращаясь к Господу, не выказывал страха. Ши готов был признать, что его собственные страхи были глупыми. «Слушай, может это покажется тебе знакомым?» «Слушай меня, о боже, на небеса!» Бог очень хорошо имитировал голос Дон Кихота. «Я клянусь, что окажу помощь и применю для этого свое оружие во славу моей прекраснейшей Дульсинеи,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 «А если хочешь, то я могу с этой минуты вообще прекратить слушать тех, кто обращается ко мне!» «Так что же, ты требуешь, о боже небесный, чтобы я продолжал служить своей силой и своей частью этому чародею?» Дон Кихот сделал опереточный жест рукой в сторону Чалмаса, который ни раньше, ни позже, а именно в этот момент открыл глаза. «Даже несмотря на то, что он подлый еретик и к тому же еще и вероломный мерзавец?» «Ты все схватываешь на лету!» громогласно возвестил Бог. «Кто это был?» дрожащим шепотом спросил Чалмарс уши «Это был Бог», ответил Ши. Услышав такое, Чалмарс на мгновение задумался, а затем с ним снова случился обморок. Дон Кихот между тем и не думал сдаваться. «Таково твое повеление, о Господи, что я должен не оказывать помощь в более достойных делах, например, даме в бедственном положении или притесняемом услуге, А оставаться ради этого злодея, который служит дьяволу? «Мои пути неисповедимы», – резко ответил Бог, «и не подлежат обсуждению смертными. А кроме того, – добавил он, – договор надо выполнять». Когда эхо громоподобного Глаза Божьего замерло за холмами, Санчо Панса, обращаясь к Дон Кихоту, сказал во всеуслышание, «Если ваша милость сумеет удержать его, то я его убью. Я ведь ничего Богу не обещал». Шиф, глядываясь в выражение лица Дун на мгновение задумался о том, какая реакция последует на предложение Санчо Пансе. Но рыцарь печального образа лишь вздохнул. Как сказал Бог, договор надо выполнять. Я, как и подобает рыцарю, выполню все свои обязательства, невзирая на несправедливость, которую Бог проявил ко мне, и на бремя, которое он на меня возложил. Он долгим и тяжелым взглядом уставился на неподвижное тело Чалмерса и добавил, смягчившись. Но ничего, мой славный оруженосец, если он снова превратит меня в того немощного старика, ты сможешь поступать так, как повелит тебе твое сердце.